Электрик почувствовал, что собственные ноги больше его не держат. Спасения не было. Сейчас эта исчади ада прыгнет и загрызет его на а возможно, и загрызать будет нечего. Своим весом чудовище просто раздавит его в лепешку. Однако мастер оказался человеком мужественным. Зная, что помощи ждать неоткуда, он вспомнил лозунг советских времен, что спасению топающих делал рук самих утопающих, и постарался взять себя в эти самые руки. Он пристально уставился в горящие глаза и затих. Чудовище снова моргнуло, тогда Электра сделал малюсенький шажок к стене, дальше дело пошло быстрее. Каждый раз, когда док моргал, мастер понемногу передвигался и вот уже достиг стены и с облегченным вздохом к ней прислонился. Чудовище повернуло голову и вопросительно рыкнуло. Вроде бы злоумышленник, проникший в дом, не делал резких движений, а чего-то оказался не напротив двери, а слева. Мастер был от природы наблюдательным человеком, в данном случае он понял, что страшилище, с которым привелось ему сойтись на узкой дорожке, злобное, опасное, но небольшого ума. Таким же образом делая едва заметные движения, Electric сполз спустинен на пол, чудовище, которому надоело смотреть на нарушителя сверху. Улеглась на свой матрасик, и даже, кажется, задремала. Электрик запасы терпением и тоже затих. Такую картину ей застала, вернувшись от Алиса. При звуке открываемого замка Буня очнулся от дрёмы и приветствовал меня громогласным лаем. Он мотал хвостом и горделиво указывал на несчастного электрика, у которого не осталось уже сил даже на ругань. Видя мое расстроенное лицо, Электрик немного смягчился и милостиво принял порцию извинений. и две чашки чая с бутербродами. "Боня, я при нем нарочно не дала ни кусочка, чтобы пес осознал свою ошибку. И что мне с тобой делать?" выпросила я, выпроводив электрика за порог. "Ты понимаешь, что я работаю, Боня? Если ты продолжишь так себя вести, никто не станет меня нанимать, и нам будет нечего есть. Не будет денег на обычный сухой корм, я уж не говорю про твои любимые морепродукты". Рассказывай, просивофорил он мне глазами. Вот и все мое воспитание. Не было и речи о том, чтобы оставить этого негодяя дома. Кстати, подошло время прогулки, так что Боня был в своем праве. И мы отправились к Любе. Отправились без звонка, потому что мобильного у нее не имелось. Муж расколотил, а в съемной квартире хозяин нарочно аппарат не установил, чтобы они поставили его потом на большие деньги. За междугородние переговоры. Мы очень удачно вошли в подъезд вслед за внушительной тётей в красном клетчатом пальто с двумя огромными сумками. Тетка поглядела на нас весьма неприязненно, но сказать ничего не посмела, потому что Боня вроде бы совершенно случайно показал ей клыки. Подошел лифт, обычный небольшой, куда помещались лишь четыре человека. Тетка мигом всунула туда свои сумки и шмыгнула сама. И не осталось места даже для меня, не то что для Бони. Я вздохнула и потянула его к лестнице. По дороге я размышляла, что-то слишком я забегалась в связи с этим делом. Нет бы посидеть дома, спокойно подумать. Дурная голова ногам покоя не дает, — говорит по этому поводу дядя Вася. И часто бывает прав. А внезапно я почувствовала, что мне очень его не хватает. Его ворчание, его наставление и нравоучений, что греха таить, опыта в расследовании у меня маловато, а дядя Вася в своем деле собаку съел, такую же большую, как Бонни. Но ни за что не стану звонить ему первое, сказал же он, чтобы его не беспокоили. Да еще таким пренебрежительным тоном. Он ведь ли, работает, а я тут что, груша околачиваю? Люба жила на седьмом, на ещё шестого этажа мы услышали эти гущие вой. Это заливалась Анжелина Джоли. Не могу сказать, что она переплюнула в этом занятии Боня, мой ненаглядный питомец, по части воя, да очков вперед Самой собаки быскервили. Но всё же звуки впечатляли. Буник гавкнул тихонько и понюхал под дверью. Годвилярша почувствовав знакомый запах, радостно взвизгнула и заскребла лапами по двери со своей стороны. "Гендже, ты что, одна дома?" на всякий случай спросила я, хотя и так все было ясно. Буни снова гавкнул, и тут же раскрылась дверь соседней квартиры, и на пороге показалась та самая тетка, что проскочила перед нами в лифт. Она успела переодеться из уличного в домашнее, то есть сменила красное клетчатое пальто на такой же красный плюшевый брючный костюм. Я буду ставить вопрос перед правлением нашего ТСЖ, сказала она, не утруждая себя приветствием. Это переходит уже всяческие границы. Невозможно находиться в квартире, через стенку все слышно. Во, это как по покойнику. Втипу под вам на язык, возмутилась я. Энджи, сообразив, что мы не собираемся войти в квартиру и освободить ее из заточения, взвылачайно Сейчас же звоню в милицию, пообещала тетка. Боня поглядел на меня вопросительно, съесть ее тотчас же или подождать еще немного. В ни странно тетка поняла его взгляд, так же четко, как и я. Она отпрыгнула за дверь и накинула цепочку. Не слишком разумный поступок, потому что хлипкая цепочка никак не поможет, если Боня бросится на дверь всем своим немалым весом. Когда вы видели Любу в последний раз? Я задала вопрос без надежды получить ответ, но тетка подумала и сказала, что сегодня утром они гуляли с собакой, она еще замечание сделала, чтобы не гадили во дворе. А это, как вы говорите, люба, ответила некультурно, послала в общем, подальше. Расхорабрилась, значит, подумала я. Теперь у нее есть своя квартира, отсюда скоро съедет ей соседи не указ. А буни топтал всю двери, Анжелина Джоли рыдала все более безутешно. Слушайте, может она и вправду того спросила вдруг тетка вполне человеческим голосом и даже приоткрыла дверь. Уж больно собачка, убивается. потерпите немножко", сочувствием ответила я. "Если к ночи Люба не явится, тогда звоните в милицию". Она просто так загулять не могла, не бросила бы собаку. Соседка губы и хотела сказать какую-то гадость, но поглядела на Бонни, которая ласковым ворчанием пытался утешить через дверь Энжи и передумала. Мне с трудом удалось увести Буни вниз, вслед на мнёсся неудержимый душераздирающий вой. Да, соседка, пожалуй, права в своем недовольстве. Мы вышли из двора и прошли по тихому переулку к автобусной остановке. Подождали там немного, а потом добрались до проспекта и вернулись назад. И тут увидели Любу, вылезающую из маршрутки. Если бы не Буни, я бы ее не узнала. все таки мы за последние два дня довольно тесно общались. И Я запомнила молодую женщину, побитую жизнью, конечно, напуганную выбитую из привычной колеи, но все же достаточно привлекательную. Теперь же Буни подвел меня к странной особе, прилично за 40. На на ней было что-то жуткое, черное пальто, волосы не причёсаны и висят вокруг лица безжизненно. В пальто виднелись все те же джинсы и кроссовки. Люба, ты ли это? Спросила я, подходя. От звука моего голоса она вздрогнула и сделала попытку отпрянуть в сторону, но Буня ей этого не позволил. Люба поглядела на Буню, взгляд ее малость прояснился. Она, перевела его на меня и пробормотала: "А, это ты?" Было такое впечатление, что она находится в полной прострации, может, все-таки наркотики. "Ты вообще-то помнишь, кто я такая?" спросила я. И не дождавшись ответа, продолжала более агрессивно где ты пропадал весь день? Собаку бы хоть пожалела. Она извелась вся, соседка уже милицию вызывать собралась. Милицию? Люба неожиданно усмехнулась. Вот это она зря. Милиция со мной уже в большой дружбе. жить они без меня не могут. Говорят, что очень я на ролю биться своего мужа подхожу. Так тебя менты что ли прихватили? Догадалась я. На допросе была? Я боюсь. Люба вдруг заплакала жалостно. Выселицы, если бы ты знал, как я ее боюсь. Кого? спросила я, уже примерно представляя ответ. Там у них такая следовательша, сама бледная, как моль, глаза голубые, прозрачные, голос скрипит, как ворота на морозе. Елизавета Кудярова? в полном восторге спросила я. Ну, подруг тебе повезло. Люба была в таком шоке, что даже не спросила, откуда я знаю следователя Кудярову. А знала я ее не понаслышке. В свое время, когда меня обвиняли в убийстве любовницы моего бывшего мужа, тогда еще настоящего. Мне пришлось побеседовать по душам с Кудияровой. Впечатление от ее методов ведения следствия осталось самое неприятное, так что сейчас я либо вполне понимала. Вот что, пойдем ка домой. Там собака волнуется. И я потащила ее во двор. Соседка наверняка подглядывала за нами в глазок. Заметила в каком-либо виде и уверилась, что она сильно зашибает. Я еле сдержалась, чтобы не показать глазку язык. Энджи от горя сделала лужа возле двери, куда мы все трое и вляпались. Это стало последней каплей. Я подхватила собаку и побежала вниз, крикнув Любе, чтобы шла следом. Она появилась через пять минут, сняла жуткое черное пальто, наскоро расчесала волосы и умылась. "Водки больше не дам", решительно заявила я. "Ты напьешься и заснешь, а нам надо поговорить. Вот, держи". Я протянула Любе пачку сигарет, она благодарно кивнула. Собаки дотащили нас до своего пустыря, там мы отпустили их побегать, а сами уселись на поваленное дерево. Люба закурила неумело, что несомненно говорила в ее пользу, и начала рассказ. Проснувшись утром после вчерашних обильных возлияний, она вспомнила только, что муж её Петр Кондратенко убит, что милиция пока не может сказать, кто это сделал, но что ее жизнь, как это неприскорбно признать, теперь изменится к лучшему. После большого количества дешёвой водки принятой накануне, на душе было муторно. Люба с трудом заставила себя принять душ и с отвращением глядела на чашку кофе, спрашивая себя, сможет она выпить эту чашку без последствий. Выходило, что не сможет. Пить надо меньше, наставительно сказала я в этом месте ее рассказа. Люба никак не отреагировала на мою шпильку, не огрызнулась даже, из чего я сделала вывод, что ей вправду плохо просидев над кофе долгое время, Люба очнулась от звонка в дверь. Мгновенно вспомнив о многочисленных покушениях на свою жизнь, она покрылась холодным потом от страха. Но Энже подняла такую лажь, что не открыть было невозможно. Пришли двое, сказали, что из милиции, показали удостоверение. Один такой смуглый, черноглазый, обаятельный, а второй ростом пониже, одет скромно, виду довольно неказистого. Снова влезла я в разговор. Не, один толстый белобрысый, ресницы коровьи, а второй высокий, худой как жердь и залысина на голове, ответила Люба. Значит, не мои знакомые капитаны не занимаются они этим делом. А жаль. Можно было бы через них что-то и выяснить. Тут я вспомнила, как сердито смотрел на меня в последнюю нашу встречу Алёша Творогов, а темпераментный Ашот ошотбахчян, ещё и сказал бы всё, что он думает о безответственных особых, которые подставляют своих друзей под подозрение в убийстве. И поняла, что с этим делом придётся мне разбираться самой. Капитана помогать больше не станут, даже если это будет в их силах. "Ты давай подробно нам по делу", посоветовала я Любе. А то наша беседа займет много времени, а у меня еще дела. Люба посмотрела жалобно и сказала, что у нее тоже полно дел. Но если её арестуют, то не могла бы я хотя бы на время взять к себе Энжа. Собака весь погибнет, у нее никого больше нет. Спокойно подруга, опомнилась я, не спешу поднимать руки, еще не вечер. И не из таких передряг выходили. Это у тебя такое настроение после общения с Кудияровой? Она, конечно, женщина особенная, но и на нее тоже у право найти можно. Ты скажи конкретно, в чем тебя обвиняют? И что у Елизаветы на тебя есть? Ну, значит, привели меня, покорно начала люба. Это меммер глаз не поднимает, дело какое-то листает, делает вид, что меня не замечает. Ментов отпустила, а мне даже сесть не предложила. Знакомые приемчики, — кивнула я это она нарочно, чтобы человека полностью деморализовать. Вот вот согласилась люба. Ну, ты же знаешь, меня особенно пугать не надо. Я уже и так до кондиции дошла. Стою, значит, потом холодным обливаюсь. Наконец она соизволила на меня глаза поднять. Только лучше бы она этого не делала, потому как это ее взгляды таким холодом вселенским меня обдало. Впору замерзнуть, как те два птенчика, помнишь, в мультфильме про снежную королеву. Угу. Только ты не птенчик, и она не снежная королева. Вообще, с этой Кудяровой нужно себя в руках держать, иначе пропадёшь, не за копейку. Тебе легко говорить, вздохнула Люба. А я что-то совсем расквасилась, нервовних не чёрта, после всего, что со мной было. Да ещё с похмелья. Перед глазами всё плывёт, стены качаются, как корабли на волнах, сердце колотится в голове, будто булыжники перекатываются. Где уж тут себя в руки взять? А эта Кудярова-то, она человека насквозь видит, как рентген в поликлинике. А меня и просвечивать не нужно, бери тёпленькую сожaж. Короче, только я на жёстком стуле кое-как умостилась, она бухнула с ходу. А скажите мне, гражданка Кондратенко, каким конкретным образом вы убили своего законного мужа, Петра Ивановича Кондратенко? Потому что за что вы его убили, я уже знаю, за квартиру, и за остальное наследство. Сильна Кудзиарova, восхитилась я. Куёт жили за не отходят от кассы. Угу. А я от таких её слов чуть со стул не свалилась. Отсул уж смотрит на меня и спрашивает, что я в лице переменилась, может водички мне дать. А неужели ты из ее рук воду приняла, встревожилась я. Отказалась, думаю, может она в ту воду толченого стекла добавляет или сыворотку правды. Хотя мне-то что, мне и сыворотка не страшна, я мужа своего не убивала, даже в мыслях ему смерти не желала, хотя иногда хотелось. Ну и что дальше было? Я тронула любовь за плечо. Да что, я молчу, только головой мотаю. Думаю, если я начну сейчас этой ледышке всё подробно рассказывать, она мои показания против меня же обернёт. Но она посидела, потом начала обычные вопросы задавать: кто я, сколько лет, где родилась и так далее. А с чего она вообще узнала, что ты своего мужа убила? И откуда узнала про то, что вы разводиться собрались? Мало ли что, квартира спорная, твоего Петеньки, в его лавочке тёмные дела творились. Эмилицы это прекрасно известно. И машины крадены там на запчасти разбирали, и даже наркотой он помаленьку занимался. В чёку зациклилась на бытовом убийстве. Я поймала себя на том, что начала выражаться, как дядя Вася, и осознала, как мне его сейчас не хватает. Уж он бы мигом вытащил из Любы все подробности и придумал, как ей помочь. Но пропал куда-то дядя Вася, а самому звонить ни за что не стану. Люба немного успокоилась, закурила новую сигарету. Взгляд у нее прояснился, и она начала излагать довольно толковое содержание допроса. Если отмести все осячи, страхи вздохи и прочие эмоции, то суть сводилась к следующему. Петр Иванович Кондратенко был убит у себя в маленькой комнатушке, которую он называл кабинетом. Помещение мастерской небольшое, работников на станции техобслуживания всего четверо трое мастеров, девчонка, которая из рук вон плохо вела дело производства. А поставками занимался сам хозяин. Девчонку с утра Кондратенко услал в банк. Один мастер поехал с клиентом на отремонтированной машине. Один выполнял в гараже срочный заказ, а третий болтался возле мойки. Так что, в принципе, кто угодно мог войти в помещение незамеченным, стукнуть Кондратенко по кумполу и удалиться. стукнуть? переспросила я. А я думала, что ты ножом». Шун его по голове тяжелым тупым предметом. Скривилась Люба. «Нанесли травмы несовместимы с жизнью. А это, как объяснила мне Кудярова, с большой вероятностью, говорит об этом убийстве. Поскольку тупой тяжелый предмет нашли в помойке тут же. Это пепельница из яшмы. Нам спеть ее на свадьбу один чудак подарил. Она большая и тяжеленная, жуть. Раньше она дом стояла, а потом видно, он ее на работу оттащил. Так что отпечатков моих на ней, в усы маленькая тележка. Так ведь не только твоих. Ты дальше слушай, отмахнулась Люба. Отиралась там возле Пискиной мастерской одна бомжиха. Даже я ее как-то видела, бабзина. Петр ее не гнал, потому что она ему территорию убирала, Подметет, мусор соберет, потом пивка заработанного попьет и отдыхает в укромном месте. Сейчас ведь тепло. И вот слышно она сквозь дрему, что хозяин с какой-то бабой разговаривает на повышенных тонах. Ну потому что сейчас тепло и окно Настьи открыто. А потом шум какой-то, женский голос кричит: "Я все таки твоя жена, ты не забыл?" Ну, баб Зинея это ни к чему. Она дальше задремала, а потом уж проснулась, когда труп хозяина нашли и милиция приехала. Что-то не слишком в духе следователя Кузярова верить пьяной бомжихе. В сомнении произнесла я: "Какой из нее свидетель? Может, ей во сне привиделось?" Да бабка от не пьет ничего, кроме пива. Так что голова у нее пока варит вздохнула Люба. И опять же пепельница. А скорее всего, подхватила я, нет у них больше никаких версий. Вот она и вцепилась в тебя. Да еще они меня не сразу нашли. А сначала двух бывших Пескиных жонты допросили, а те Удияровой алиби предоставили. А у меня Альби нет. Где была в то время, дома сидела, собака гуляла. Собака не свидетель. Да еще эти две стервы, Ирка с Маринкой, жонты бывшие. Живо все в ярких красках расписали, что ругались мы, что Петр грозил с меня прибить, если не отдам ему квартиру. В общем, мотив у меня был, что и говорить. А с чего эти две заразы на тебя ополчились?» — по инерции спросила я, но тут же сама все поняла. Вот-вот, усмехнулась Люба. Нечего глупые вопросы задавать. С чего меня любить-то? Я последняя жена, помоложе их, да посимпатичнее. Опять же, наследство какое-то после Петра осталось. Так от несчастной автомастерскую на четверых придется делить. Трое детей и я, а так на троих. Они и подружились в последнее время после того, как Петр на мне женился. И теперь любыми способами мне нагадить стараются. Наговорили короба, такую дали характеристику, сразу можно на зону оформлять. Но ноль, завидку дьера, конечно, женщина жестокая, методы у нее специфические, сказала я. Однако доподлинно про нее известно, что она далеко не дура. А верить рассказам бывших жен, это, знаешь, полной дурой надо быть. Так что стой на своем, не убивала мужа, и точка. Ой, не знаю, пригорёнелась Люба. Может, завтра она какую-нибудь улику выкопает. И как посмотреть своим взглядом замороженным, я долго не выдержу, во всем признаюсь. Я призадумалась. Если бы Люба была покрепче, но ну, у нее и верно нервы совсем расшатались. А Кузярво умеет раздавить человека в лепешку, по стенке размазать. Как в таком случае поступил бы дядя Вася? Попытался осмотреть еще раз место убийства или хотя бы достать протоколы осмотра. Вдруг обнаружились бы еще какие-то улики, если не подтверждающие любину невиновность, то хотя бы указывающие на другого человека. Но мне осмотреть место преступления никто не позволит. Это да, откровенно говоря, это и не с чем, потому что не очень-то я сильна в этом вопросе. Вряд ли найду то, что милиция проглядела. Зато я могу поговорить со свидетелями с той самой бомжихой Бабызиной и с бывшими женами Ириной и Мариной. Возможно, это будет полезно. Как говорит дядя Вася, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Прикинув про себя, что в автомастерскую сейчас лучше не соваться, поскольку милиция там все опечатала, стал бы идти в бомжище, не за там оставаться. Я решила сосредоточиться на сложных семейных отношениях покойного Петра Кондратенко. Собаки набегались, и явились пред нашу Светлаочью, весьма довольные своим плодотворным общением. Они улеглись каждая возле своей хозяйки, а я выпнула у Любы всю подноготную. Действовать пришлось до конца. Как уже говорилось, на Любе Пётр был женат четвертый раз. До этого была у него жена Ирина, с которой прожили они примерно лет пять. От этого брака рос у неё мальчик, Серёжа. Сейчас ему было семь лет. Люба мальчика видела несколько раз, потому что Ирка все время пыталась его подсунуть отцу на предмет общения, но не слишком преуспела. Как уже говорилось, Пётр Кондратенко детей своих и не любил. И деньги, требуемые женами, давал всегда с большой неохотой. Да Ирина была у Петра жена Марина, с которой прожил он столько же или чуть больше. У нее от Петра родилась девочка, Люба. Видела ее всего один раз. Некрасивая такая, худющая, нескладная и чернявая, как ворона. Возможно, возраст такой неудачный, 12 лет. Многие девчонки неуклюжие и неловки. В тот раз, пока мама скандалила с отцом по поводу оплаты летнего отдыха, просимная девчонка умудрилась залезть к Любе в секретер и утащить серебряную цепочку. Не бог весь какую дорогой, но все же мамин подарок на 16 лет. Любе было жалко, она хватилась цепочки, когда мама с дочкой уже ушли. По телефону девчонка все отрицала, а её Маринка Шмаринка, всех хуже Любу ненавидит. А до Маринки была ещё одна жена. Пётр женился на ней совсем молодым, по глупости. Её Люба никогда не видела, зато часто приезжал её сын, тоже Петя, и папаша давал ему денег. Я решила начать с Ирины, потому что про неё Люба знала больше всего. Работает она в фирме под названием «Будьте здоровы», — здорово, посмеиваясь, сообщила Люба. Медицинская, что ли? Да нет. Это такая частная шарашка. Они организовывают праздники, свадьбы, крестины, юбилеи всякие, корпоратив, а Ирк там ведущий служит, или тамадой. Кому как больше нравится. Я проводила Любу с собакой до подъезда. Боня наскреб попрощался с Энже и припустил домой, не отвлекаясь на бездомных кошек, рваные башмаки, валявшиеся на дороге. Тир, могу ещё занимала две комнаты в офисном центре неподалеку от Смольного собора. Открыв дверь, я увидела просторное помещение, заставленное бесчисленными горшками с комнатными растениями. Здесь были фиалки, бальзамины, душистые герани, гортензии и прочие цветы, обожаемые, как правило, бодрыми общительными старушками. Я такие растения не очень уважаю, но в конце концов, о вкусах не спорят. Посреди комнаты стояли несколько сдвинутых столов, на которых наблюдались бутылки недорогих сладких наливок и одноразовые тарелки с закусками. Вокруг этих столов сидели почти исключительно женщины самого разного возраста, от 30 до 60 лет, одетые и накрашенные с какой-то объединяющей их страстью к излишне ярким цветам. Эти женщины дружно и слаженно, исполняли некогда популярную песню: "Чашку кофею я тебе бодрящего налью". Извините, проговорила я, застряв в дверях. Я, наверное, не вовремя. Да что там? из-за стола поднялась толстая женщина с огненно-рыжими волосами и кирпично-красным лицом. Заходи, подруга, мы всем рады. Петь умеешь? Штрафную, штрафную ей, закричали с разных концов стола, и кто-то уже протягивал мне пластиковый стаканчик, наполненный клюквенной наливкой. Я вообще-то по делу, проговорила я, удивлённо оглядываясь. По делу? Разочарованно протянула рыжая. Дело время, это правильно, но поте час. так сейчас у нас как раз какой час? Так что присоединяйся, подруга. Извините, но мне некогда. где бы мне найти Ирину Кондратенко? — Ирку? Рыжая заметно погрустнела. Че, опять скандал? Ну вы что, жена невезучая баба? Что опять гости передрались? Ну Ирк-то, ирка то причём? Э, ну и что, что передрались? подала голос крашная блондинка с голубым бантом в волосах. Что за свадьба без драки? Это как-то не по-нашему. Да я вообще никаких претензий не имею. Мне с ней поговорить надо. Мне ее рекомендовали одни знакомые. А, -а, а, ну если так. Женщины переглянулись, и рыжая доверительно сообщила: "Она сейчас работает в ресторане Третий друг. Ну, там праздник уже третий час идет, Так что она с вами сможет поговорить. Заодно посмотрите ее в работе".